Александр Тингриханов. Режиссер Советского Союза. Книга восьмая. Глава 1. Снег! Дружно закричали дети, выйдя из здания аэропорта. Папа, когда мы сделаем снеговика? А давайте играть в снежки! Дима! Строго произнесла Аня. Не трогай снег, он грязный. «Приедем домой, там наиграйтесь. Толик, ты уже взрослый, держи себя в руках. И вообще, давайте быстрее в машину». Старший сын Панура бросил слепленный снежок и всем видом, выражая несогласие, поплелся за матерью. Скопировав брата, сделал не менее расстроенное лицо. Но не на ту напали, и подобными заходами Анну не проймешь. Сегодня у мадам Мещерской своя программа. Она дефилировала, будто королева, одним своим видом раздвигая толпу граждан в Шереметьево. Короткая соболиная шуба, замшевые сапоги до колена, на голове аккуратная шапочка из меха-куницы. А еще она катит небольшой чемодан на колесиках от Луи Виттон, которых в Союзе просто нет. Модель эксклюзивная и изготавливается на заказ. Сзади иду я с сыновьями, а за нами носильщик с остальным багажом. Некоторые пейзани стоят, раскрыв рты, чуть ли не тычев на с пальцем. Такая ситуация реально бесит. Всегда терпеть не могу простоту, которая хуже воровства. Но и обратную сторону этого процесса под названием панты тоже не уважаю. Супруга же явно наслаждается ситуацией, сделав еще более непроницаемое лицо, граничащее с высокомерием. Барыня приехала и осчастливила холопов своим неземным видом. Не знаю, откуда у нее лезет подобное. Детям подобный театр интересен. Они наслаждаются зимней Москвой. На улице оба сына сразу ринулись лепить снежки, но супруга их быстро одернула. Когда мы вылетали из Рима, там было плюс шесть, и шел мерзкий дождь. Зато дома минус восемь. Достаточно снежно и солнечно. Второй год подряд мы решили остаться на Рождество в Европе, а Новый год нормально отпраздновать дома. Анна была заикнулась про Швейцарию или Австрию. Типа там тоже есть снег и можно покататься на лыжах. Но подобные нездоровые поползновения были моментально пресечены. Мне порядком надоело за границей и хочется домой. Еще есть один немаловажный фактор. Не хочу, чтобы дети выросли космополитами, поэтому везу их в Москву при первой возможности. А то стал замечать, что младший, который ходит в итальянский детский сад, начал говорить по-русски с акцентом. Старший учится в школе при посольстве, и круг общения у него русский, поэтому проблем с языком нет. Но есть какая-то неправильность в поведении. Слишком он стал комнатным, что ли, как цветочек. Решил, что все лето дети проведут дома, иначе еще сильнее ментально оторвутся от соотечественников. Заодно бабушки не могут нарадоваться, о которых тоже не стоит забывать. Ну и нужно нормальное погружение в советскую среду, особенно социальную. «Долго мы будем ездить на этой колымаге? Все трясется, шумит и вообще здесь тесно!» После пяти минут езды по пустому шоссе Аня оседлала своего любимого конька. Прожив два года в Европе, она попала под очарование тамошнего комфорта и качества вещей. Только Анна почему-то забывает, что живет в совершенно ином мире, находящемся на десятки ступенек выше по социальной лестнице. Наш уровень благосостояния недоступен большей части даже состоятельных жителей Запада, что не отменяет определенной серости и убогости родины. Давно перестал понимать наличие хронических недостатков СССР где власть будто нарочно испытывает собственный народ на прочность. И дело не в одном лишь дефиците. Почему не сделать нормальные дороги? Или навести порядок в сфере услуг, включая транспорт? Я же вижу, какие деньги ломят таксисты в аэропорту или проблему с автобусами, везущими пассажиров до метро. Молчу про торговлю, где воровство и хамство давно стало визитной карточкой тамошних работников. Только благоверная, очарованная Европой, не хочет видеть за красивым фасадом убогость, в первую очередь духовную. Еще не все так плохо, но признаки деградации на лицо. Плюс наркомания, постепенно становящаяся бичом западной цивилизации. Меня же не обманешь, и я безразличен к внешнему блеску. Анна предпочитает видеть то, что вписывается в ее систему координат, не обращая внимания на очевидные вещи. Я предпочитаю смотреть на мир по-иному и также его оценивать. Дома мне интересны люди, и здесь я отдыхаю морально. Еще и русская природа, по моему мнению, гораздо приятнее итальянской. Терпеть не могу жару и предпочитаю зимой снег, а не дождь со слякотью. Я бы лучше поселился где-нибудь в Тамбовской глубинке, где летом тепло, а зимой снежно. Но кто же мне позволит? Уж в ближайшие лет двадцать точно. «Почему не купить нормальный «Мерседес»?» «Я узнавала, машину можно обслуживать в спецгараже и заправлять нормальным бензином», — вывела меня из размышлений Аня. «Это же несложно привести в «Союз» автомобиль». Замечаю, что водитель с удивлением смотрит на нашу королеву. Тоже нашла место для подобных разговоров. Благо, дети прилипли к окну и со счастливыми улыбками наблюдают за мелькающими снежными пейзажами. Данную тему супруга мусолит уже несколько месяцев, и, оказавшись в отечественном автомобиле, она не смогла сдержать недовольства. Зачем мне лишние нервы? Волга — отличная машина, полностью устраивающая маму и с Лену. Это именно не ездит на ней большую часть времени. Мы в Москву прилетаем несколько раз в год. Привозить из-за этого импортную машину нецелесообразно. Может, еще твою «Феррари» притащим? заодно приставим к ней персональную охрану. Ведь если не украдут, то растащат на сувениры или напишут гвоздем послание новым буржуям. А еще придется укладывать дорогу специальным асфальтом, дабы подвеска твоего суперкара не осталась на ближайшей рытвине. А отечественному автопрому подобные препятствия не помеха. И про бензин ты правильно заметила. Так зачем нам лишние нервы? Выслушав мои слова, супруга фыркнула и демонстративно повернулась к окну. «Да, пришлось купить Анне Феррари». Супруга почувствовала вкус больших денег и уже с трудом удается сдерживать ее порывы. «Мне подобная приблуда даром не нужна, еще и для охраны сущая напасть. Но я был вынужден уступить настойчивым просьбам, а теперь жалею». Бывшая скромная студентка на этом не успокоилась и уже начала подбирать яхту, благо пока не океанскую. Чую, что вслед за этим последует собственный самолет. Объяснять, что надо вести себя скромнее, бесполезно. Хорошо, хоть по работе к ней нет никаких претензий. Аня впитывает информацию как губка и уже самостоятельно курирует некоторые проекты. В принципе, она заслужила поощрение, да и я могу себе позволить подобные подарки. Но не тащить же ради этого мерз в Москву. Может, культурный шок наконец пройдет, и она поймет, что адекватные богачи, в отличие от нуваришей, свои деньги не выпячивают. Чего мне стоило убедить жену не скупать бутики оптом и обвешиваться бриллиантами, а одеваться строго у собственных модельеров. Пусть теперь часть времени она торчит в Милане, зато меньше капает на мои несчастные мозги. Но сегодня ей будто вожжа под хвост попала, и супруга продолжила атаки. «ПМС у нее, что ли?» «Но ведь ты привозил дорогущие стройматериалы и сантехнику из Финляндии. Только оборудование для бассейна обошлось дороже любого автомобиля». «Еще и бригада наладчиков прилетала из ФРГ, а летний сад?» «И в доме мы тоже появляемся несколько раз в году». Анна не собиралась сдаваться. «Ну, Леша, неужели мы не можем позволить себе подобную малость?» Тон то от требовательного и недовольного перешел на заискивающий. Актриса из супруги плохая, это я вам как режиссер говорю. Только чую, что это только начало. Есть у нее нездоровые черты вроде упрямства. В темя чего-нибудь в голову, и переубеждать бесполезно. Ранее она не знала реального состояния моих финансов. Поэтому прислушивалась к логичным аргументам. Сейчас же взывать голосу разуму или намекать на скромность бесполезно. Тем более, что в ее доводах есть и логика. Ведь многие советские деятели культуры и спорта давно перестали скрывать свои доходы. Высоцкий, Карпов, Ростропович, Владимир Васильев, Марис Лиепа, Олег Попов, Шамиль Ягудин, Федор Шахмагонов, Глеб Плаксин. Мелор, Стуруа и многие другие вполне спокойно ездят на иномарках. А некоторые вообще владеют автомобилями премиум-класса, пусть и до военного производства. Откуда подобную информацию моей жены, большую часть времени находящуюся в Италии, история умалчивает. Про мои заграничные дела мало кто в курсе. Но в СССР я стараюсь лишний раз не выделяться. Хотя слухи не запретишь. И о деньгах буржуи Мещерского давно ходят самые невероятные слухи. Теоретически, даже покупка автомобиля представительского класса мало что изменит. Только в последнее время недоброжелатели как с цепи сорвались. Жалобы идут уже не потоками, а напоминают цунами. Самое забавное, что в Союзе я давно ничего не снимаю и контролирую ряд проектов. Более того, кроме встреч с близкими людьми и прогрессорами, уже забыл, когда посещал публичные мероприятия в Москве. На телевидении меня тоже нет. В общем, стараюсь привлекать как можно меньше внимания к своей персоне. Но личность Алексея Мещерского у многих людей будто кость в горле. Больше всего завистников возбудил наш дом, вернее дворец, как его называют в народе. Дело дошло даже до нескольких заказных статей в комсомолке и газетах помельче. Светочка еще тогда предупреждала, что надо начать договариваться и перестать игнорировать многочисленные сигналы. Мол, почему не посетить условный райком или собрание в госкино, куда перекидывали часть жалоб, немного покаяться, подкинуть тамошним начальникам косточку в виде пая нашего кооператива или шефскую помощь, которую важные товарищи припишут себе. Вариантов было много, но я просто игнорировал все поползновения в свою сторону. Еще и Каплану строго-настрого запретил договариваться с желающими поживиться за счет прогресса, вернее, меня, любимого. Черт меня дернул выделиться, наплевав на все условности и хапнуть побольше земли. Стандартные участки, которые раздавал наш кооператив, были по 10 и 15 соток. Я же взял себе 60 и построил там двухэтажный особняк с скрытым бассейном. Это не считает цокольного этажа, где у меня расположены бильярдная, спортивный зал и винный погреб. А еще на территории возведен полноценный домик для обслуги, роль которой исполняла супружеская пара средних лет. Даже большие начальники, строившие коттеджи в нашем поселке, ограничились максимум 20 сотками, дабы не дразнить гусей. Остальные брали десять и особо не заморачивались. Тема же помощников, по сути, слуг, аккуратно замалчивалась. Хотя во многих домах хватает наемных работников, как приходящих, так и живущих постоянно. Я же нехило так размахнулся, из-за чего мне выпили немало крови. С другой стороны, куда тратить рубли, если их до неприличия много? Это еще мало кто знает, что я бил два участка, где вскоре начнут возводить новый поселок. Там будут построены дома для рыжиков, пусть у девочек будет свое загородное жилье. Если позволяют финансы, то почему нет? Тем более мы с бывшей тещей решили, что строиться близняшки будут на свои деньги. Вернее, это алименты, которые накопились за 9 лет. Их тоже девать некуда, а суммы там значительные. Им как раз через год 18 и можно начинать уже предвкушаю новую волну возмущений от сознательных и благородных строителей коммунизма. Может, я мазохист? Но прошлый год отнял у меня просто массу нервов. Смех смехом, но меня порядком достало окружающая лицемерие. Если вы разрешили строительные кооперативы, то кого волнует сколько этажей в частном доме? Постепенно погружаюсь в воспоминания об одной из знаковых встреч. Вернее... Сложно назвать подобное мероприятие мирными переговорами. В принципе, я ожидал чего-то подобного. Правда, вызов к самому Демичеву стал для меня неожиданностью. Все-таки фигура такого масштаба не должна копаться в нижнем белье советских граждан. То, что речь пойдет именно об этом, никто не сомневался. Поэтому после получения телеграммы в посольстве Я быстро завершил все дела и купил билет до Москвы. Петр Нилович импонирует своей простотой. Пусть даже это все наносное и вызвано желанием получить политические очки. Но в его приемной меня никогда не морили долгим ожиданием, хотя здесь я редкий гость. Минут пять и из кабинета выходит взволнованный мужчина, явно начальственной наружности. Он чего-то бормочет секретарю и быстро выскакивает в коридор. Видать, товарищу дали животворящего пинка, способствующего увеличению мотивации любого чиновника. Буквально через минуту степенная мадам с высокой прической и закрытой блузки сообщила, что меня ждут. Захожу в знакомый кабинет, здороваюсь и сажусь на указанное место. Быстро оглядываюсь и не нахожу никаких изменений. Стандартная массивная мебель, шкафы с книгами, классиков марксизма-ленинизма, тяжелые шторы и обязательный портрет дорогого Ильича на стене. Благо, что главный идеолог страны не поддался новомодным веяниям, которые можно назвать советским модерном. Я про себя обзывал данное направление колхоз-стайлом. Больше это похоже на неудачную попытку совместить современный стиль со стандартным дизайном кабинета высокопоставленного начальника. Обычно получается какой-то яралаш с импортным журнальным столиком и небольшими креслами в углу. Шкафами, замененными на легкомысленные полочки или этажерки. Еще это нездоровая страсть к жалюзи. Надо признать мою вину в прививании подобного стиля. Но ведь в моем случае речь идет о нормальном ремонте и современной обстановке. А у чиновников получается ужас. «Алексей, рад твоему приезду». По-свойски произнес Петр Нилович и тут же лукаво улыбнулся. А то ходят слухи, что один режиссер совсем оторвался от действительности и демонстративно игнорирует советские инстанции низшего звена. Меня подобными заходами не смутить, поэтому молча жду продолжения. Демичев тут же меняет тон и перестает быть похожим на доброго дяденьку. Почему, кстати, ты считаешь себя выше районных партийных организаций? или собрание коллектива вышестоящей организации, вызывающих товарища Мещерского навстречу, есть устоявшиеся правила советского общежития, пусть и не писанные. Чтобы не соблюдать их, у гражданина должна быть веская причина. И райкомы являются основным связующим звеном населения и власти. Они в курсе всех проблем и чаяний простых граждан. Игнорирование вполне стандартных действий партийных комитетов является вызовом, если не обществу в целом, но какой-то его части. Или так выражается твое отношение к партии? Как мне это надоело! Нет, в первые годы пребывания в данной реальности было даже весело. Я находил какое-то нездоровое удовольствие щелкать по носу ретроградов и паразитов, нарушая сложившуюся систему поведения индивида в подобных ситуациях но всему есть свой предел. Тут воручаешь миллионами и судьбами целых стран, вкладываешь в СССР огромные суммы, при этом без всякой отдачи. Просто занимаешься благотворительностью, при этом приходится постоянно отбиваться от нападок излишне инициативных товарищей. И ладно бы дело касалось более масштабных проектов. Так ведь группа кретинов привязалась к строительству частного дома. Оплачивать мои командировочные и неустойку в валюте перед компанией «Дина Дилаурентис кинематографика будет Дзержинский райком? Или правком Госкино? Или высшее ведомство выделит нужную сумму? Касаемо райкома, то я беспартийный и давно предупредил партком киностудии, что не собираюсь являться на ковер по первому требованию местечковых начальников. Если ко мне есть претензии, то пусть пишут в прокуратуру или не мешают работать. Собрание коллектива вышестоящей организации меня в принципе не волнует. Есть коллектив ТО «Прогресс», чье мнение я всегда готов выслушать и принять к сведению. Понимаю, что это дерзость, но не могу удержаться. Настроение у меня паршивое, и играть в добродушие никто не собирается. Хорошо, оставим этот скользкий момент, ибо ты большой мостак, уходить от темы прикрывая все финансами. Твоя безусловная польза для страны не подлежит сомнению. Только есть несколько насущных вопросов, спокойно произнес Демичев. За последний год на тебя поступило более 100 жалоб, включая коллективных, от совершенно разных представителей нашего общества. Основной их мотив ⁇ демонстративное игнорирование правил жизни и базовых постулатов советского человека. Я опять молчу, хотя впечатлен количеством инициативных людей, стоящих на страже советских моральных ценностей. Собеседник же снял очки, протер уставшие глаза и произнес, «Зачем ты провоцируешь людей? Неужели нельзя вести себя более скромно или просто избегать лишних конфликтов? Ведь все это задевает и меня, как человека, поддерживающего одного из лишне беспокойного режиссера». Петр Нилович надел очки и продолжил более строго. «Мало того, что ты отгрохал самые настоящие хоромы, так еще и вовсю использовал служебное положение для завоза в СССР импортных стройматериалов, приобретенных за валюту. Далее ты нанял частным способом несколько бригад рабочих. При этом одна из них не получила положенных денег и была просто выгнана. Дело какое-то мутно, и сами строители почему-то отказываются предъявлять претензии. Там только одна из жен подняла бучу и пожаловалась в народный контроль. Кроме того, при строительстве кооперативных домов происходили массовые нарушения, связанные с поставкой материалов. Предприятия отпускали вам лучшую продукцию. И это только малая часть нарушений. При этом возникает вопрос, зачем мне вообще заниматься подобными разбирательствами? Ответ на последний вопрос очевиден. Люди знают, что Демичев меня поддерживает. Это я молчу про Брежнева, поэтому решили пойти в данном направлении. Все-таки ЦК и другие высшие инстанции не являются однородной массой. Здесь не хватает группировок, и многие решения принимаются коллегиально. Петр Нилович сидит высоко, но он обязан играть по общим правилам. Даже генсек далеко не диктатор, вынужденный лавировать между портократами, силовиками и производственниками. Вот и здесь, не добившись ничего на низовом уровне, конфликт перевели в иную плоскость, вернее, сферу. Товарищи решили надавить на меня через главного идеолога, предварительно подготовив почву и сократив ему пространство для маневра. Мол, видишь, чего творит твой протеже? Строительство домов уже стало просто костью в горле у немалого количества ответственных товарищей, деятелей культуры и обычных граждан. Забавно, что при этом мы не нарушали никаких законов. План возведения домов был согласован заранее, и кооперативу выделили фонды на получение стройматериалов. Понятно, что здесь подсуетился Каплан, и нам отгружались лучшие кирпичи, арматура, трубы, цементы и далее по списку. Я под страхом увольнения запретил заму давать людям взятки деньгами. При этом мы вовсю использовали подарки в виде западного алкоголя, техники и сувениров бутылка Наполеона или подарочный вариант зажигалки Zippo в данной реальности открывает любые двери. А за плеер Sony половина советских граждан продаст душу дьяволу. Поэтому наш кооператив не испытывал никакого дефицита материалов, и нам отгружали только качественную продукцию. С учетом того, что коттедж строил и директор СУ, то контроль за качеством и борьба с хищениями была на высшем уровне. Кстати, уже более двух лет предприятия РСФСР имеют право перейти на хозрасчет. В том числе это касается возможности оказывать услуги в частном порядке, с соблюдением закона, конечно. Строительные бригады, доставка грузов, швейные мастерские и даже ряд предприятий общепита сейчас участвуют в эксперименте, который продавил соломенцев, оказавшийся весьма прогрессивным человеком. Успех СП и внедрение бригадного хозрасчета, особенно в сельском хозяйстве, который реанимировал полумертвую отрасль, подвигли руководство к действиям. С учетом денег, которые вбухал в строительство заводов по производству мини-техники, устройств для фермы удобрений, оно не мудрено. Зато все эти нехитрые действия оживили экономику и вдохнули в нее новый импульс. Сейчас реализуется план по жилищному строительству частных домов, называемый в народе «шесть соток». При этом правительство республики в кои-то веки подошло к реализации задумки грамотно, решив сначала озаботиться созданием инфраструктуры и увеличением производства стройматериалов. Плюс организациям разрешили заключать договора на оказание услуг частникам. В общем, дело пошло. Меня даже больше радует не строительный бум, который накроет страну года через два. Все-таки пока в эксперименте участвуют несколько областей и автономий. Приятно, что ожило сельское хозяйство и торговля. Людям, наконец, позволили нормально продавать продукты собственного производства, без всяких ограничений. Еще и с возможностью официально нанимать людей. Там все сложно, но народ у нас инициативный и устал от искусственных препон. Судя по недавней встрече с моим добрым знакомым Флорентьевым, кое веки сельское хозяйство у нас на подъеме. Но сейчас речь не об этом. При строительстве дома меня самым наглым образом обокрали. Та самая бригада, получившая частный подряд, решила действовать в лучших традициях СССР. Ребята, особо не заморачиваясь, присвоили импортные инструменты, которые я купил для работ. Самое забавное, что после окончания строительства они бы перешли к ним совершенно бесплатно. Но этого оказалось мало, и рабочие украли импортный кафель, плитку и смеси. Крохоборство это... Тупость или обычное хамство, вызванное привычкой нести домой все, что плохо лежит, неважно. Я решил не миндальничать и действовать двумя путями. Во-первых, после сигнала о факте воровства в милицию сразу было написано заявление. Во-вторых, пришлось использовать ресурсы ГРУ, дабы усилить контроль за ходом следствия. Дело развивалось стремительно, и результат был получен моментально. Материалы с инструментами мне вернули, людей я уволил, но далее их ждал суд. Еще и организация-подрядчик получила немалый иск. Наивные пейзани еще не привыкли к подобным вещам и подмахнули договор практически не глядя. Нет, отсудить чего-то у государственной организации проблематично, но задаток мне вернули в полном объеме. Еще инициированная мною проверка стала причиной увольнения руководства СУ с открытием уголовных дел. Как оказалось, нарушений там хватало и без моего дела. Скандал вышел знатным, но в прессе, конечно, не обсуждался. Сразу поползли различные слухи, зато воровать у кооператива перестали. Но жена одного из недоумков никак не успокоится и строчит на меня жалобы в различные инстанции. Ей бы озаботиться, на что она будет кормить детей, пока муж сидит. Примерно это без описания участника ГРУшников я и рассказал Демичеву. Количество этажей частного дома, личное дело гражданина. Проект прошел согласование и был утвержден соответствующими инстанциями. Если законом не запрещено, то я имею право строить себе хоть дворец. За каждую вложенную копейку могу отчитаться перед ОБХСС или народным контролем, Это же касается валютных вложений, так как у меня есть официальный счет в Европе. Закупка материалов, техники и даже наем немецкой бригады, монтировавшей оборудование для бассейна, вписываются в установленные правила. Продолжаю доносить свою правду до собеседника. Что касается получения более качественных материалов для строительства домов, то вам не кажется странной постановка вопроса? Демичев недоуменно вскинул брови, поэтому пришлось объяснять. Мне кажется, что предприятие априори должно отгружать качественную продукцию. Нас же обвиняют в получении небракованных материалов. Значит, остальные и бракованные? Это же форменный бред. Какой смысл производить неликвид, который потребитель вынужден приобретать исключительно из-за дефицита и невозможности получать качественную продукцию? Может, жалобщикам лучше обратить внимание на столь прискорбный факт? делаю небольшую паузу и ополовиниваю стакан с водой. В процессе строительства нескольких домов мы столкнулись с изнанкой системы, и она просто пугает. Или властям легче искать врагов в товарище Мещерском и других инициативных гражданах, не желающих жить как положено. Демичев снова грустно вздохнул. Мы с ним как-то обсуждали состояние дел в советской экономике. Не надо думать, что идеолога не волнуют подобные материи. В ЦК тоже понимают опасность сложившейся ситуации. Особенно дело касается трудовой дисциплины, а также качества производимых товаров и оказываемых услуг. При этом реальные шаги по улучшению почему-то не предпринимаются, а инициатива отдельных руководителей республик или союзных ведомств натыкается на противостояние ретроградов и ряда группировок. Знаю, какого титанического труда стоило Соломенцеву продавить начало эксперимента. Повезло, что Михаил Сергеевич является принципиальным украинофобом. В открытую противостоит республиканскому лобби, и не стесняется тянуть одеяло в сторону РСФСР. Его полностью поддерживает Русская партия в ЦК и руководители большинства крупных предприятий. Успехи последних лет, вызванные немалыми зарубежными инвестициями, подняли авторитет председателя российского Совмина. Именно это и позволило убедить Брежнева с Косыгиным начать эксперименты в некоторых областях. Да и недоброжелатели главы республиканского правительства неожиданно его поддержали, явно желая увидеть крах его замыслов. Или хотели далее воспользоваться чужими наработками уже с учетом всех ошибок, которые сопутствуют любому начинанию. Только все эти вышиванщики, шпроты и тюбетейка головы не учли фактора под названием Мещерский. Уже сейчас в РСФСР работает 11 совместных предприятий. Плюс через НИИ, с которым якобы сотрудничает Анна, а по сути им руководит, получил немало новейших технологий, которые сейчас внедряются в отечественную промышленность. Вроде элементарные вещи, та же упаковка но в Союзе просто нет культуры ее производства. При этом я сразу дал установку на внедрение экологичных материалов, типа различных вариаций бумаги и других разлагающихся веществ. Будем пробовать избежать наплыва пластика, насколько подобное возможно. Радует, что уже сейчас на Западе внедряется несколько открытий, и рад с предложений от наших ученых с инженерами. Далее уже адаптированная технология вернется в страну. Супруга увлечена этим направлением и держит руку на пульсе, не давая отдельным индивидам тратить деньги на воздушные замки. Хочешь грант? Значит, подписываешь жесткий договор и даешь результат в указанные сроки. Оплата в валюте и дефицитные товары являются отличным стимулом для неизбалованных материальными благами технарей. Мы принципиально ведем дела с низшим звеном советской науки и инженерии, что сразу начало давать результат. Уж больно много паразитов и приспособленцев среди этой публики, дорвавшиеся до начальственных кресел. А так, заключаешь договор с условным НИИ, определяешь состав группы, обещаешь немного благ директору, и люди спокойно работают. Все гораздо сложнее, но система функционирует примерно таким образом. И это только начало. Несмотря на противодействие ряда республиканских лидеров, недовольных перекосом в сторону РСФСР, Процесс движется и набирает обороты. Демичев один из немногих людей, который понимает, благодаря кому в страну идут инвестиции и технологии. Поэтому он и носится со мной, не давая на растерзание высокопоставленному шакалию. Алексей, давай вернемся к твоему поведению, оставив экономику в покое. Понятно, что никто не имеет права лезть в частную жизнь людей, но есть и исключения. В твоем случае ситуация давно вышла за рамки обычного гражданина, став достоянием общественности. Я не могу вечно игнорировать факты многочисленных жалоб. Ведь речь идет о целых трудовых коллективах, возмущенных нарушением базовых советских ценностей. Понятно, что это вызвано недавними статьями в прессе. Не знаю, где ты перешел дорожку товарищу Пастухову, но руководство ВЛКСМ настроено к тебе весьма недоброжелательно. Здесь как раз никаких загадок нет. Тяжельников, недавно выпнутый из поста министра культуры и отправленный послом в Румынию, ранее был начальником Пастухова. А номенклатура своих не бросает и держится друг за друга. Именно я помог убрать столь неадекватного человека подальше от советской культуры, и умные люди могли сопоставить очевидные факты. Поэтому сразу после увольнения министра и последовали разоблачающие статьи в комсомольской прессе. Ситуацию быстро купировали, но из песни слов не выкинешь. По стране прокатилась волна недовольства, новыми «непманами» и «перерожденцами», как обозвали меня с рядом товарищей. Думаю, настала пора устроить комсомольцам и их вожаку небольшую трепку. В отличие от этих любителей, я профессионал. А если хорошо проработать план и подключить к делу Капитонову, то можно неплохо отыграться. Еще наши портократы до да дрожи в коленках боятся вражеских голосов. Значит, начну атаку с запада, подкинув борцам за свободу каких-нибудь жареных подробностей из жизни комсомольских лидеров предпенсионного возраста. Ну и со Светочкой надо обязательно встретиться, а то давно не виделись. Леша, просыпайся. Анна трясет меня за плечо, выводя из размышлений. Она случайно не колдунья? Уже не первый раз замечаю, как подумаю о других женщинах, так у жены будто включается телепатия. Или я уже совсем загнался и пора отдохнуть? Решено. Посижу несколько дней в загородном доме и кроме леса никуда ходить не буду. Тем временем машина подъехала к шлагбауму, рядом с которым был возведен самый настоящий дом, а не какая-то будка. В нем расположилась охрана поселка, причем в весьма комфортных условиях. К дому были подведены все коммуникации, и кооператив обеспечил работников нормальной обстановкой. На безопасности я решил не экономить, в чем был полностью поддержан другими членами кооператива. В самой лучшие стране мира орудовали целые банды, обносящие зажиточных граждан. У нас уже было две попытки, но после моментальных действий охранников они более не повторялись. Кроме сидения на посту, ребята постоянно патрулировали территорию с собаками. Вообще здесь все по-взрослому. Содержание шести сторожей и двух песиков обходится в копеечку, но народ платит и не ворчит. Все понимают, что лучше раз в месяц расстаться с червонцем, чем однажды лишиться дорогих вещей и всех денег. «Добрый день, Алексей Анатольевич!» К машине подошел еще не старый и крепкий мужчина, явно с армейской выправкой. Оглядев машину, он направился к шлагбауму и начал его поднимать. Под шинами заскрипел снег, и мы въехали на территорию. Кстати, у кооператива есть свое небольшое хозяйство, состоящее из мини-трактора и разнообразной техники, помогающей убирать снег, пилить деревья или вывозить строительный мусор. Я собираюсь здесь жить после возвращения из Италии и устраиваюсь с максимальным комфортом. Наличие собственной базы и службы безопасности тоже стало предметом многочисленных жалоб. Народ ябедничал на охранников и их неправомочные действия, когда всякую швале непонятных субъектов перестали пускать в поселок. Местные привыкли шастать по территории и хватать, что плохо лежит. Здесь же вдруг заборы весьма бдительный караул, а наличие техники возбудило коммунальщиков и ближайший колхоз, привыкших иметь гешефт с уборки снега и хозяйственных работ. Проклятые буржуи, понимаешь, отнимают честный кусок хлеба в виде пузыря у простых работяг. Ага. Вокруг какое-то общество всеобщего крахоборства и лицемерия. Далеко это описания строителей коммунизма. Председателем кооператива быстренько сделали меня, потому что Каплан и наш главбух просто устали отбиваться от постоянных вызовов в различные инстанции товарищ Мещерский же у нас орденоносец, лауреат, народный артист и вообще работает за рубежом, добывая валюту для страны. Мною удобно прикрываться, игнорируя истерики мелких начальников и партийных вожаков. Может от того и столько жалоб, что люди исходят на желчь от бессилия. Кстати, с коммунальщиками у нас замечательные отношения, поэтому на Новый год начальников служб вроде Райгаза ждут неплохие подарки и продуктовые наборы. Для прогресса это мелочь, а нужным людям приятно. Вот так и живем в обстановке всеобщего лицемерия. Наконец, Волга подъехала к воротам, и мы начали десантироваться. Пока я вытаскивал чемоданы, открылась дверь, и на улицу вышла тетя Лена. а, -а, -а! Дети врезались в довольную родственницу, которую считали настоящей бабушкой, в отличие от весьма суховатой на проявление чувств тещи. Мы, кстати, первый раз будем ночевать в новом доме всей семьей. Всю осень шли отделочные работы, хотя Анина мама с тетей перебрались в особняк сразу, как были готовы их комнаты. Обе дамы с энтузиазмом принялись за обстановку и сад. Надо сказать, что здесь я им полностью доверяю. Еще и супруга командовала всем процессом по телефону, наговорив какую-то безумную сумму по межгороду. «Елка! Мама, у нас есть своя елка!» — воскликнул Толик и был сразу поддержан братиком. «Когда мы будем ее наряжать? Давайте прямо сейчас!» «Иди в дом, не поседа. Сначала покушаем и отдохнем!» «Новый год через два дня, поэтому завтра утром вместе с папой займете с елкой!» «Бабушки по вам соскучились, а тебя больше игрушки волнуют!» Строго произнесла супруга. Я же остановился посередине дорожки, ведущей в дом, и с наслаждением вдохнул морозный воздух. Двор выглядел просто волшебно под покровом снега. Не зря я сажал все эти ели, сосны и прочие туи. После многочисленных споров я продавил свой план не портить интерьер фруктовыми деревьями. Сзади дома, где расположены хозяйственные постройки и жилье для обслуги, есть несколько теплиц. Большая же часть участка засажена деревьями, декоративным кустарником и травой. Лучше мы с детьми здесь в футбол будем играть, чем устраивать в собственном доме огород. Для этого есть колхозные рынки, которые в последние два года начали радовать народ ассортиментом и пугать ценами. А вообще, оно того стоило. Два года непрекращающейся борьбы со стукачами и завистниками подошли к концу. В результате они остались со своей желчью, а у меня есть дом. И ни одна крыса не испортит мне жизнь, потому что я просто перестал обращать на них внимание.